Остается еще вопрос, как следует поступать против капризного монарха. На практике эти вопросы обычно решаются успешно или неудачно для субъекта, породившего эту проблему. Хотя Локк, кажется, смутно осведомлен об этом факте, его взгляды согласуются с общим рационалистским направлением политического мышления того времени. Предполагалось, что каждый разумный человек знает, что правильно. Здесь опять на заднем плане маячит учение о естественном праве, поскольку только основываясь на каком-то существенном принципе такого рода, можно определить правомерность действий. Как раз здесь третья судебная власть играет особую роль. Сам Лок не рассматривает суд как отдельную власть, но там, где принимается разделение властей, отправление правосудия сразу приобретает совершенно независимый характер, дающие ему возможность разрешать спорные вопросы, возникающие между другими властями. Таким образом, эти три власти образуют систему управления которая направлена на то, чтобы предотвратить злоупотребление неконтролируемой власти. Это центральный вопрос политического либерализма. Страница 332. Сегодня в Англии. Жесткость партийной структуры и власть, которую уступил парламенту кабинет, несколько ослабляют разделение между исполнительной и законодательной властями. Самым разительным примером разделения властей, как представлял его себе Лок, является правительство Соединенных Штатов Америки, где президент и Конгресс действуют независимо. Что касается государства в целом, его власть со времен Лока выросла до громадных размеров за счет самовольства правителей. Хотя Лок не является ни самым глубоким, ни самым оригинальным среди мыслителей, его работы оказали сильное и продолжительное влияние как на философию, так и на политику. В философском отношении он стоит у истоков нового эмпиризма, того направления мысли, которое развивали в первую очередь Беркли и Юн, а позднее Бентам и Джон Стюарт Миль. Энциклопедистское движение XVIII века во Франции также было в большой степени локовским, за исключением Руссо и его последователей. Марксизм тоже обязан своим научным снаряжением влиянию Локко. Политические теории Локко суммировали то положение вещей, которое существовало в Англии. Следовательно, никаких глубоких социальных изменений не предполагалось. В Америке и Франции дело обстояло противоположным образом. В результате Локковский либерализм привел к довольно трагическим и революционным потрясениям. В Америке либерализм стал национальным идеалом, хранимым Конституцией. Идеалы не всегда понимают как следует, но в качестве принципа «ранний либерализм» продолжал действовать в Америке почти без изменений. Страница 333. Странно, но громадный успех Локка связан со стремительной победой Ньютона. Раз и навсегда ньютоновская физика разделалась с властью Аристотеля. Подобно этому политическая теория Лука, хотя и не отличающаяся особой новизной, отвергала божественное право королей и стремилась установить на основе подправленного применительно к новым условиям естественного права схоластов новое учение о государстве. Научный характер этих усилий сказался в их влиянии на последующие события положение декларации независимости несут на себе печать этих усилий. Когда Франклин заменяет джефферсоновские священные и неоспоримые истины на самоочевидные, он говорит на философском языке локка Во Франции воздействие Локко было, пожалуй, еще сильнее. Устарела политическая тирания старого режима, составляла болезненную и очевидную противоположность либеральным принципам Англии. Кроме того, в области науки ньютоновские понятия вытеснили более старый кратезианский взгляд на мир. В экономике также английская политика свободной торговли, хотя отчасти и непонятая, вызывала восхищение французов. На протяжении всего XVIII века во Франции господствовала англофилия, основанная, помимо всего прочего, на бесспорном влиянии Локка. Раскол в европейской философии нового времени возник именно под влиянием философии Локка. Континентальная философия в целом была крупномасштабной системой. Ее доказательства имеет склонность к априори. Эта философия часто не проявляет интереса к подробностям и более мелким вопросам. Британская же философия в общем более следует методу эмпирического исследования в науке. Она имеет дело с множеством небольших вопросов, а когда выдвигает общие принципы, то подвергают их испытанию непосредственных наблюдений. Страница 334. В результате этих различий в подходах система априори, будучи сама по себе последовательной, рассыплется в прах, если ее основные принципы будут опровергнуты. Эмпирическая же философия, основанная на наблюдениях, не потерпит крах, даже если в некоторых ее аспектах мы обнаружим погрешности. Это напоминает различие между двумя пирамидами, одна из которых поставлена вверх ногами. Эмпирическая пирамида стоит на своем основании и не падает, даже если какая-либо составляющая ее плита окажется сдвинутой. Система априори стоит на голове и, если взглянуть на нее, не имеет реальной крыши. В этике практически результаты этого метода даже еще более очевидны. Теория добра, разработанная как жесткая система, может оправдать жестокое разорение, если какой-либо непросвещенный деспот вообразит, будто ему предназначена судьбой воплотить эту систему в жизнь. Без сомнения, могут найтись люди, которые презирают утилитарную этику, потому что в основе ее лежит стремление к счастью. Совершенно определенно, однако, что поборники этой теории в конце концов добьются большего в улучшении участи своих товарищей, чем строгий и великодушный реформатор, стремящийся к идеалу, неважно какими средствами. Вместе с этими различными точками зрения в этике мы обнаруживаем, соответственно, различные отношения к политике. Либералы, придерживающиеся локовской традиции, не испытывают большой любви к стремительным изменениям, основанном на абстрактных принципах. Любой спорный вопрос они рассматривают с точки зрения его достоинств и в манере свободной дискуссии. Такой случайной, в известной мере пробный и скорее антисистематический, чем несистематический характер английского правления и политической практики на континенте воспринимали, как правило, с раздражением. Утилитарно настроенные потомки локовского либерализма Придерживались этики разумного эгоизма. Эта концепция может не вызывать самых благородных чувств в людях, но по тем же причинам она не внушает доверия к героическим жестокостям, совершаемые во имя величественных систем и целей, хотя они и прикрываются возвышенными мотивами, при этом игнорируется тот факт, что люди не абстрактные фигуры». Обоснование Локом абстрактных идей неубедительно. Его попытки справиться с проблемой всеобщности понятий, отложившей отпечаток на всю теорию познания, оказалось неудачной. Трудность заключалась в том, что, абстрагируясь от отдельных случаев, мы в итоге остаемся ни с чем. Лок полагал, что он справился с задачей, сославшись на абстрактную идею треугольника, которая должна быть ни остроугольной, ни тупоугольной, ни прямоугольной. Ни равносторонней, ни равнобедренной, неравносторонней, а вместе и ничего в отдельности одновременно. Критика теории абстрактных идей – отправной пункт философии Беркли. Страница 335. Джордж Беркли, 1685-1753 годы, мыслитель англо-ирландского происхождения. Родился в Ирландии. В 15 лет он поехал в Тринити колледж – в Дублине, где наряду с традиционными предметами получили распространение новые учения Ньютона и философии Лока. В 1707 году он был избран членом Совета Колледжа. В течение шести последующих лет он опубликовал работы, на которых основана его слава философа. К 30 годам Беркли приобрел известность, и с этого времени его основная энергия была направлена на другие дела. С 1713 года По 1721 год он то жил в Англии, то путешествовал на континенте. Вернувшись в Тринити колледж, он занял должность старшего члена совета, а в 1724 году стал деканом в Дерри. В это время он начал работать над основанием миссионерского колледжа на Бермудах. Получив от правительства заверение в поддержке, Он выехал в 1728 году в Америку, чтобы заручиться поддержкой среди поселенцев Новой Англии. Но помощь, обещанная в Вестминстере, так и осталась обещанием, и Беркли вынужден был отказаться от своих планов. В 1732 году он возвратился в Лондон. Через два года он получил повышение – сан епископа в Клайне. Эту должность он занимал до самой смерти. В 1752 году он посетил Оксфорд, где умер в начале следующего года. Страница 336. Фундаментальный тезис философии Беркли заключается в том, что существование чего-либо – это то же самое, что его восприятие нами. Эта формула казалась ему такой самоочевидной, что он никогда не мог объяснить своим менее убежденным современникам, что он сказал этим, поскольку эта формула, конечно, совершенно не в ладах со здравым смыслом. Ни один человек обычно не думает, как того требует эта точка зрения, что объекты, которые он воспринимает, существуют лишь у него в уме. Дело, однако, в том, что Беркли смутно предполагает, что с точки зрения эмпиризма, который проповедовал, хотя и не всегда последовательно, Локк, существует что-то неправильное в идее объекта. Претендовать на то, чтобы опровергнуть Беркли, ударяя ногой камни, как это предлагал доктор Джонсон, совершенно не имеет смысла. Является ли теория Беркли в конечном итоге средством разрешения противоречий у Лока, это, конечно, другой вопрос. В то же время следует помнить, что Беркли не пытается мистифицировать нас эзотерическими догадками, а старается исправить определенные противоречия в теории Лока. По крайней мере, в этом он вполне преуспел. Различения внутреннего и внешнего миров нельзя провести, как следует по эпистемологии Лока. Невозможно в одно и то же время придерживаться теории идей Лока и убедительной теории познания. Точно с таким же затруднением столкнулся Кант, объясняя ту же проблему. Первой работой, в которой Беркли критикует теорию абстрактных идей, является опыт новой теории зрения. Эту книгу он начинает с обсуждения некоторой путаницы, касающейся теории восприятия, которая была в то время широко распространена. В частности, он дает верное разрешение известной загадке о том, что мы видим вещи, расположенными правильно, хотя изображение на сетчатке глаза перевернуты. Эта загадка была популярна, и Беркли показал, что это происходило просто вследствие ложного вывода. Дело в том, что мы видим нашими глазами, а не глядим на них, как на экран. Следовательно, причиной такого непонимания являлась легкость перехода от геометрической оптики к языку зрительного восприятия. Беркли продолжает развивать теорию восприятия, различающую виды вещей, что позволяет нам воспринимать объекты, испытывая различные ощущения. «Зрительное восприятие, — говорит он, — ничего не сообщает о вещах внешнего мира, это просто идея о них у нас в уме. Осязательное восприятие, хотя и существует у нас в уме как идея ощущений, тем не менее считается сообщающим кое-что о качествах физических объектов, хотя в последующих работах это различие более не допускается, и все восприятия идей относятся к ощущениям, существующим только в уме. Причиной, почему чувства отделены одно от другого, является то, что все ощущения специфические. Страница 337. Это также объясняет, почему Беркли опровергает то, что он называет материализмом, так как материя – это просто метафизический носитель качеств, благодаря которым возникают знания, составляющие умственное отражение мира вещей. Материи как таковой нельзя узнать в опыте, и, следовательно, это бесполезная абстракция. То же суждение, приложимо к локовским абстрактным идеям. Если, например, вы отнимете у треугольника все его специфические характеристики, в конце концов ничего не останется и ни с чем не нужно будет иметь никакого дела. В трактате о принципах человеческого знания, опубликованном через год после опыта в 1710 году, Беркли бескомпромиссно развивает свою основную мысль – существовать значит быть воспринимаемым. Это конечный результат эмпиризма Локка, если относиться к нему серьезно, ибо все, что мы можем тогда сказать, это что мы имеем знания об определенных ощущениях только тогда, когда мы фактически воспринимаем их, но не в других случаях. Так, мы ограничены не только в показаниях извне, которые как таковые воспринимаются мозгом, но и вынуждены признавать их только в момент, когда мы их имеем. По крайней мере, в одном отношении это не случайно. Вы имеете знание, когда имеете его, и ни в какое другое время. Говорить о чем-то, как о существующем, имеет смысл только благодаря восприятию, и, следовательно, быть и быть воспринимаемым – суть одно и то же. В соответствии с этим взглядом не имеет смысла говорить о неиспытанном опыте или о невоспринятой идее. Этой позиции продолжает придерживаться современные философы которые исповедуют феноменалистскую теорию познания. Страница 338. Для этих философов не существует неощущаемых данных об ощущениях. Что касается абстрактных идей, если бы эти идеи были вообще возможны, они должны были бы означать некую реальность, о которой нельзя узнать из опыта. И в этом решающее противоречие эмпиризма Локка. На взгляд эмпириков реальность однокачественна, в пространстве и во времени с тем, что можно узнать и установить в опыте. Как тогда следует подходить к решению проблемы всеобщего? Беркли указывает, что то, о чем Локк думал, как об абстрактных идеях, представляет собой просто общие названия, но они не относятся к любой вещи. Еще точнее, они относятся к любой из группы вещей. Так слово «треугольник» в кавычках используется, чтобы сказать о любом треугольнике, но не относится к абстракции «треугольника». Нельзя сказать, чтобы затруднение с теорией абстрактных идей не имело отношения к тому затруднению, которое мы обсуждали в связи с сократовскими формами. Они также совершенно неспецифичны и с этой точки зрения существуют в другом, а не в нашем мире, и все же считалось возможным узнать их. Беркли отвергает не просто абстрактные идеи, но также все локопские развлечения между предметами и идеями вместе с его теорией познания, которая вытекает из этого допущения. Как мы можем, будучи последовательными эмпириками, считать, с одной стороны, что опыт имеет дело с идеями, ощущениями и представлениями, и, с другой стороны, утверждать, что идеи связаны с объектами, которые сами неизвестны или даже непознаваемы? У Лока мы имеем предвосхищение развлечения, проведенного позднее Кантом, между вещами самими в себе и их явлениями, У Беркли не было ни того, ни другого, и он совершенно прав, отвергая их как несовместимое с локовским эмпиризмом. Это суть идеализма Беркли. Все, о чем мы действительно можем знать или говорить, это содержание нашего ума. Наряду с сенсуалистической теорией познания, Лок придерживался взгляда, что слова – это знаки идей. Каждой идее соответствует свое слово, и наоборот. Именно этот ошибочный взгляд вызвал теорию абстрактных идей. Лок должен был придерживаться того взгляда, что произнесение во время беседы слова вызывает идею, и таким образом информация передается от одного человека к другому. Страница 339. У Беркли не было сложности в том, чтобы показать, что это объяснение языка несостоятельно, поскольку то, что мы понимаем, слушая кого-либо, это скорее смысл его речи, нежели ряд вербальных значений, отделенных одно от другого и затем нанизанных вместе как бусы. Можно добавить, что затруднение с представлением происходит снова и снова. Каким образом человек приписывает название идеям? Это должно бы предполагать, что человек может вербально передать некую определенную идею, присутствующую у него в уме, и затем давать ей название. Но даже тогда остается невозможным объяснить, как можно утверждать о соответствии, если в терминах этой теории сама идея невербальна. Таким образом, локовское обоснование языка следует признать очень несовершенным. Мы уже видели – что идеализму Беркли можно дать оценку, которая делает его не таким уж бессмысленным, как может показаться с первого взгляда. Некоторые из выводов, к которым пришел Беркли, менее убедительны. Так ему казалось неизбежным, что если имеется какая-то деятельность по восприятию, значит должны присутствовать ум или дух, вовлеченные в эту деятельность. Теперь уже разум, имеющий идеи, не является объектом собственного опыта. Следовательно, Его существование состоит не в том, чтобы быть воспринимаемым, а в том, чтобы воспринимать. Этот взгляд на ум, однако, не согласуется с позицией самого Беркли, поскольку, изучив этот случай, мы обнаруживаем, что ум, понимаемый таким образом, это именно вид абстрактной идеи, которую Беркли критиковал у Лока. Это нечто, что воспринимает не то или иное, а в абстракции» что касается вопроса о том что происходит с умом когда он неа активен то здесь требуется особое решение очевидно если существование означает или восприятие как в случае с активным умом или быть воспринимаемым как в случае с идеями то неактивный ум должен быть идеей в постоянно активном уме бога таким образом здесь этот философствующий бог введен для того чтобы разрешить теоретическое затруднение Его присутствие просто обеспечивает продолжение существования умов и заодно также того, что мы называем физическими объектами. Это до некоторой степени либеральный способ привести все объяснение к чему-то, наиболее приближающемуся к здравому смыслу. Эта часть позиции Беркли наименее ценна и наименее интересна в философском отношении. Стоит подчеркнуть, что формула Беркли – Существовать значит быть воспринимаемым, не утверждает чего-либо, что, как он думает, является предметом для эксперимента. Фактически он утверждает, что нам нужно лишь тщательно следить, правильно ли мы употребляем наш словарь, чтобы увидеть, что его формула верна. Таким образом, то, что он делает в этом случае, не имеет метафизического смысла. Скорее, это вопрос определения того, как следует употреблять некоторые слова. Страница 340-я. Поскольку мы можем решить, употреблять существующие и воспринимаемые как синонимы, то здесь, конечно, не остается места сомнениям. Но Беркли считает, что вопрос здесь не только в том, как нам следует употреблять эти слова. Он считает, что в продуманной речи мы уже фактически употребляем их таким образом. Мы уже пытались показать, что это не такая уж невероятная точка зрения. Тем не менее, можно также полагать, что такой способ разговора не столь удобен для собеседника, как думает Беркли. Факт, что Беркли пришел к метафизической теории разума и Бога, который совершенно не согласуется с остальной его философией. Даже не принимая во внимание этот момент, мы ощущаем, что терминология Беркли без необходимости противоречит обычному здравому смыслу. Хотя это может быть и спорным, во всяком случае это не причина для того, чтобы отказываться от нее. Но независимо от этого, в объяснении Беркли есть философски слабое место, которое делает это объяснение в значительной степени уязвимым для критики. Это тем более примечательно, что сам Беркли показал в своей теории зрения как раз такой вид ошибки. Как мы упоминали, он правильно настаивал на том, что человек смотрит глазами, а не смотрит на них. Аналогично этому можно сказать в общем, что человек воспринимает своим умом, но воспринимая, не парит, как думают некоторые, над своим умом, наблюдая за ним. Как мы не смотрим на наши глаза, так мы и не рассматриваем наш ум. И так же, как нам не следует говорить, что мы видим то, что находится на сетчатке глаза, нам не следует говорить, что мы воспринимаем то, что находится в уме. Это показывает, по крайней мере, что фраза «в уме» в камышках, требует тщательного рассмотрения, которого Беркли не приводит. Эта критика показывает, что могут быть весомые причины для того, чтобы отвергнуть способ разговора Беркли в пользу другой терминологии, и это основано на аналогии, приведенной в примере. Кажется ясным, что во всяком случае с этой точки зрения формулировка Беркли может также вводить в заблуждение, как и всякое другая. Возможно, несправедливо рассматривать Беркли таким образом – Однако не исключено, что он сам хотел этого от критиков, поскольку считал, что дело философов выпутываться из любых способов разговора, которые могут вводить в заблуждение. В введении к трактату он излагает вопрос так, кавычки открыты, «в целом я склонен думать, что значительно большей частью, если не всеми этими трудностями, которые до настоящего времени занимали философов и закрывали путь к познанию, мы целиком обязаны самим себе» что мы сначала подняли пыль, а потом жалуемся, что нам ничего не видно». Кавычки закрыты. Еще одна основная философская работа Беркли «Три разговора между Гиллосом и Филонусом» не выносит на обсуждение ничего нового, а повторяет в более удобочитаемой форме диалога взгляды, изложенные в его предыдущих работах. Страница 341. «Учение об идеях, изложенные луком, может быть подвергнуто серьезным критическим замечаниям. Если ум знает только чувственные впечатления, тогда Беркли указывает, что не может быть проведено никакого различия между первичными и вторичными качествами. Однако тщательный критический анализ должен пойти дальше, чем Беркли, который все еще допускал существование разума. Именно Юм довел локовский эмпиризм до его логического завершения. В конечном итоге именно нелепость скептической позиции, которой таким образом мы подошли, выявляет все недостатки первоначальных предположений.